Глава 6. 9 дней в мае 1926. Знай своего врага. Ему не важно какого ты цвета, если только ты работаешь на него, и все же ты работаешь. Ему не важно сколько ты зарабатываешь, если только ты зарабатываешь для него больше, и все же ты зарабатываешь. Ему не важно, кто живет в комнате на самом верху если ему принадлежит все здание, и все же ты стремишься наверх. Он даст тебе писать о нем что угодно, если только ты не действуешь против него, и все же ты пишешь. Он поет дифирамбы человечеству, но знает, машины дороже людей. Торгуйся с ним, и он рассмеется и обведет тебя вокруг пальца. Брось ему вызов, и в ответ он убьет». Чтобы не потерять то, чем владеет, он скорее уничтожит весь мир. Уничтожь капитал. Сейчас. Кристофер Лок. Плакатные стихи. Журнал Black Dwarf, июнь 1968 года. Эпоха между двумя мировыми войнами представляла собой сложное переплетение возможных вариантов будущего. Политическое влияние русской революции в полной мере ощутилось во время идеологического и экономического кризиса на Западе. В нескольких европейских странах можно было наблюдать, как на глазах поляризуются силы социалистической революции и фашистской контрреволюции. Циничная идея Вудро Вильсона о том, что победа союзников в Первой мировой войне сделает мир безопасным для демократии, поразительно быстро обнаружила свою несостоятельность. Трезвый вердикт эпохи состоит в том, что политическая демократия позорным образом провалилась, не сумев предложить сколько-нибудь долговременное решение социальных и экономических проблем. К 1937 году Ричард Кроссман, интеллектуал социал-демократических взглядов, в своей книге «Платон сегодня» признавался Мы не уверены, какова на самом деле та демократия, за которую мы выступаем. Большевики уже готовились заказывать панихиду по Британской империи. Но внутренняя угроза ощущалась еще острее. В 1906 году Ллойд Джордж предостерегал своих коллег по либеральной партии, что в случае, если нам не удастся ликвидировать общенациональную деградацию, трущобы и повальную нищету, Их сметут либористы. В тот же год в своей знаменитой речи В Лаймхаусе он описал условия работы в шахтах Лаймхаус Округ в районе Тауэр-Хемлетс в Восточном Лондоне. Речь, о которой пишет Тарик Али, была произнесена Дэвидом Ллойд- Джорджем против палаты лордов и в поддержку принятия народного бюджета 30 июля 1909 года. Короткая выдержка из нее передает дух времени, рисуя картину того, как премьер-министр Асквит в компании Ллойд Джорджа стучится в двери горнодобывающих магнатов с просьбой добавить к жалованию лишнюю полушку. Этот эпизод изрядно повеселил консервативную прессу. «Я уже рассказывал вам, как на днях спустился в угольную шахту. Мы погрузились на глубину в полмили». Затем мы прогулялись под горой, проделав примерно три четверти мили под слоями камня и сланца. Земля, вокруг нас и над нами, казалось, изо всех сил пытается раздавить нас внутри себя. Можно было видеть шахтные опоры, согнутые и покосившиеся в разные стороны, на силу, выдерживающие колоссальное давление породы. Или не выдерживающие, и тогда случаются увечья и смерти. А еще часто вспыхивает искра, всю шахту охватывает пламя, и дыхание жизни выжигается из груди сотен людей всепоглощающим пожаром. Буквально в соседнем забое, рядом с тем, в который я спустился, всего пару лет назад таким образом погибли три сотни горняков. И тем не менее, когда мы с премьер-министром стучимся в двери богатых землевладельцев и говорим им, Но вы же знаете про этих бедолаг, которые, рискуя собственной жизнью, добывают полезные ископаемые. Некоторые из них старики. Они смогли выжить, несмотря на все опасности своего ремесла. Но они сломлены. Они больше не в состоянии зарабатывать. Разве вы не дадите им хоть немного средств, которые уберегли бы их от того, чтобы их отправили в работный дом? Они смотрят на нас угрюмо, а мы продолжаем. Всего полпенни одну медную монету. Они отвечают «Ах вы, варье такое разэдакое!» и спускают на нас собак. Ила этих собак можно слышать каждое утро. После войны премьер-министр Ллойд Джордж и другие политики обещали страну, в которой героям будет приятно жить. Но подобные обещания недорого стоили. Год спустя по стране прокатилась волна забастовок, по числу которых лидировала Шотландия. Красная Глазго стала символом 1919 года. Даже во время войны такие социалисты, как Джон Маклин, резко протестуя против мировой бойни, выступали с требованиями создания Шотландской рабочей республики. Джин Макникел, сам родом из Глазго, так писал о дальнейшем развитии событий. В апреле 1918 года Маклина вновь обвинили в подстрекательствах к мятежу на основании нескольких фраз из его речей. Среди них такие, как «нужно складывать инструменты», «необходимо совершить революцию», «район Клайда помог русской революции победить». В следующем месяце он предстал перед судом, вновь в Эдинбурге. Его выступление перед присяжными – которая Белл назвал одной из самых знаменитых речей, когда-либо произнесенных в Шотландии, длилась более часа и представляла собой обоснование и повторное изложение тех взглядов, которые привели к его аресту, то эмоциональное, то рассудительное. «Раз так, я присутствую здесь не как обвиняемый. Я обвинитель капитализма, вымазанного в крови с головы до ног». В своем поведении я руководствуюсь собственным разумом. Если бы каждый поступал точно так же, эта война не состоялась бы. Мне нечего стыдиться. Ваша классовая позиция против моей классовой позиции. Я обращаюсь к рабочему классу. Он, и только он сможет приблизить эпоху, когда весь мир будет представлять собой единое братство — основанное на здоровом экономическом фундаменте. Этого можно будет достичь лишь тогда, когда люди всего мира получат весь мир и сохранят мир в своих руках. Присяжные признали его виновным, даже не удалившись на совещание для обсуждения вердикта и приговорили его к пяти годам каторжных работ. Среди тех, кто протестовал против приговора, был Ленин, Маклин сидит в тюрьме за то, что выступил открыто как представитель нашего правительства. А мы никогда не видели этого человека. Он никогда не принадлежал к нашей партии. Он любимый вождь шотландских рабочих. И мы с ним соединились. Если бы после 1919 года этот дух, эта непримиримость распространились беспрепятственно, исход всеобщей стачки 1926 года мог бы быть иным. Но этому не суждено было случиться. Более того, государство оказалось готово к бою. 31 января 1919 года Черчилль отдал приказ о введении в Глазго частей британской армии. Они заняли площадь короля Георга с танками и пушками на готове. Была использована сила, И воспоминания об этом во многих шотландских семьях сохранились надолго и передавались из поколения в поколение. Черчилль со своей стороны никогда не испытывал проблем с тем, чтобы в своем поведении руководствоваться своим разумом. Во многих отношениях он являлся живым символом соглашения, заключенного между земельной аристократией, представителями аграрного бизнеса и буржуазией, как финансовой, так и промышленной с момента возникновения последней. Он с непередаваемой легкостью переходил из одной партии в другую, с одного министерского поста на другой. В ноябре 1924 года Черчилль был встревожен приходом к власти лейбористов, пусть и в качестве правительства меньшинства. Британские спецслужбы исполнили свой долг, спровоцировав падение правительства с помощью фальшивок, призванных разоблачить премьер-министра Рамсия Макдональда как скрытого большевика. Первое либористское правительство во главе с Рамсием Макдональдом работало с 22 января по 4 ноября 1924 года. Его падение было вызвано публикацией радикальной антивоенной статьи британским коммунистом Джоном Кэмпбеллом. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу, однако Макдональд отменил уголовное преследование, что послужило поводом к выражению недоверия его правительству Палатой Общин. В октябре, накануне внеочередных всеобщих выборов, в прессе было опубликовано письмо Зиновьева, в котором содержались инструкции для Коммунистической партии Великобритании по ведению подрывной деятельности. Публикация всколыхнула общественное мнение и выполнила свою роль. На выборах сокрушительную победу одержали консерваторы. В настоящее время среди историков и специалистов по истории спецслужб существует консенсус относительно того, что это письмо было искусной подделкой. Споры ведутся лишь о ее авторстве и о том, знали ли о подделке британские спецслужбы. Пречувствуя закат либералов, Черчилль вновь стал консерватором и смог пробраться на пост канцлера казначейства насколько хорошо он разбирался в финансах и экономике. Он в них никак не разбирался. Первое, что он сделал, поссорился со своими собственными сотрудниками, полагавшими, что первый сверстанный им бюджет подразумевает заведомую невозможность его исполнить. Постоянный секретарь казначейства сэр Уоррен Фишер доверительно сообщил Невиллу Чемберлену, что Черчилль сумасшедший безответственный ребенок, а не взрослый человек. Высокопоставленные сотрудники чувствовали себя подавленно. Они просто не понимали, какие задачи перед ними стоят и какую новую затею предложит УЧЕ. Затем Черчилль поспорил с Чемберленом, руководившим в то время Министерством здравоохранения, по вопросу социальных реформ, которые последний считал необходимыми для улучшения повседневной жизни рабочих. Чемберлен предлагал реформы, связанные с законом о бедных, местным налогообложением, медицинским страхованием и созданием местных органов здравоохранения. По его плану, в течение трех парламентских сессий нужно было рассмотреть 23 законопроекта. Черчилль выступал против этих мер, заявив лорду Солсбери, что богатые, бездельники они или нет, в нашей стране и так уже обложены налогами до той самой высокой отметки, которая еще позволяет накапливать капитал в целях дальнейшего производства. Но это было лишь прелюдией к главному финансовому безумию в его исполнении. Возвращение в 1925 году к золотому стандарту на основе довоенного паритета привело к быстрому погружению в длительный экономический кризис. Черчилль объяснил свою приверженность идеям, за которые агитировала клика крупных банкиров, при поддержке Монтегю-Нормана, управляющего Банком Англии, своим желанием предотвратить расползание Британской империи. Если бы мы не предприняли этот шаг, его предприняла бы без нас вся остальная Британская империя и к золотому стандарту все равно бы пришли. Но уже на базе не фунта стерлингов, а доллара. За первенство придется заплатить высокую цену. Ведущий либеральный экономист того времени Джон Мейнард Кейнс прозвал Черчилля злым канцлером. В серии статей, отвергнутых Доусоновской The Times и опубликованных в Ивнинг Стендард лорда Бивербрука, Кейнс жестоко раскритиковал предложение вернуться к золоту. Он понимал, что у Черчилля отсутствовало чутье в финансовых вопросах и что банкиры просто продавили это решение. Статьи Кейнса вышли вскоре после публикации его же памфлета озаглавленного «Экономические последствия деятельности мистера Черчилля», в котором он ругал правительство, с искусностью детектива демонстрировал ошибки его экономической политики и подчеркивал, что улучшение обменного курса на 10% влечет за собой 10% сокращение поступлений в фунтах стерлингов от наших экспортных отраслей. Он с осуждением указывал на несправедливые последствия такого шага для рабочих, сокращение на 10% их заработной платы, и задавался вопросом о том, каким образом кредитные ограничения повлияют на снижение заработной платы, на который сам же и отвечал, подчеркивая, что именно горняки станут главными жертвами. Прежде всего, это означает сознательное повышение уровня безработицы. Смысл кредитного ограничения в таком случае состоит в лишении работодателей финансовых средств для найма рабочей силы при существующем уровне цен и зарплат. Единственный способ, которым эта политика может достичь своей цели, это ничем не ограниченный рост безработицы до тех пор, пока рабочие, столкнувшиеся с полным отсутствием альтернатив, не окажутся вынуждены соглашаться с понижением заработной платы. Дефляция не снижает заработную плату автоматически. Она снижает ее, провоцируя безработицу. Горе тем, чья вера предписывает использовать это средство для усугубления депрессии. Как это происходило с другими жертвами экономических кризисов в прошлом, горняков поставят перед выбором между голодной смертью и подчинением, а плоды их подчинения к своей выгоде пожнут другие классы. Есть такая вещь, как социальная справедливость, и она не позволяет оправдать снижение зарплат горняков. Они — жертвы экономического монстра, и они на собственной шкуре испытывают фундаментальные корректировки, разработанные Казначейством и Банком Англии. Именно эти фундаментальные корректировки подготовили почву для массового недовольства трудящихся. 30 июля 1925 года Руководство Федерации Горняков встретилось с премьер-министром Стэнли Болдуином, который ясно дал понять, что снижение уровня жизни является необходимым условием для возрождения отрасли, зависящего от роста прибыльности. На следующий день Daily Herald опубликовала дословную расшифровку фрагмента беседы. «Горняки. Но ведь то, что вы предлагаете, означает снижение заработной платы». Премьер-министр, да, всем рабочим в нашей стране придется столкнуться со снижением заработной платы. Горняки, что вы имеете в виду? Премьер-министр, я имею в виду, что все рабочие в нашей стране должны смириться с сокращением зарплат, чтобы помочь промышленности встать на ноги. Чтобы обсудить предложение, подготовить нужный ответ и мобилизовать общественное мнение, у профсоюзов была большая часть года. Они не успели, в отличие от правительства. Конгресс тред юнионов в котором преобладали ультраумеренные силы, не хотел поднимать бунт из-за опасений потерять то, чего уже удалось достичь за несколько прошедших лет. Тем временем собственники шахт грозили снижением заработной платы, но во избежание беспорядков правительство выделило субсидию, позволяющую хозяевам платить шахтерам по действующим расценкам. В течение этого периода правительством принимались серьезные меры на случай возможной классовой войны. Конгресс профсоюзов между тем расценивал субсидию как свою победу, и палец о палец не ударил, чтобы подготовиться к предстоящей битве. К весне 1926 года период субсидий закончился. Вышедший в марте доклад Королевской комиссии подлил масло в огонь. В нем говорилось, что собственники вольны поступать так, как им заблагорассудится, что зарплаты должны быть снижены на 13,5% и что выделение правительственных субсидий должны прекратиться. Однако при этом авторы доклада возражали против продления рабочего дня, подчеркивая, что это может привести к гибели двух горняков из каждых ста в течение 20 лет. Они также выступали против явных попыток расколоть Федерацию горняков. Первоначально Конгресс профсоюзов подталкивал Федерацию к компромиссу и принятию выводов комиссии. Но ни шахтеры, ни их руководство не были готовы согласиться с урезанием зарплат. 30 апреля они решили действовать и выступили с призывом к забастовке. В тот же день король Георг V подписал манифест, в котором забастовка горняков объявлялась чрезвычайной ситуацией. Король в Совете как это называлось в то время, обладал полномочиями управлять страной в мирное и военное время. Фактически это была диктатура. Правительство объявило, что в Южный Уэльс, Ланкашир и Шотландию направляются войска. Военно-морской флот перевели в режим боевой готовности. Мятеж, призывы к беспорядкам или распространение недовольства в рядах армии, полиции или пожарной службы отныне будут считаться преступлениями, за которые отдают под трибунал. Специальные комиссары, офицеры армии, гражданские служащие, представители аристократии назначались в районы во всей стране. К первомайскому празднику 1926 года миллион горняков по всей стране были отправлены в локаут. Их сигнал СОС, обращенный к таким же рабочим, как они, невозможно было не услышать. Участники специально созванной конференции, подавляющим большинством голосов, 99,87%, поддержали шахтеров. И Генеральный совет Конгресса профсоюзов призвал к всеобщей стачке. Впрочем, тщательно избегаю употреблять именно этот слишком опасный термин и предпочитаю использовать словосочетание «скоординированная рабочая акция» или «общенациональная забастовка». В них не было совершенно никакого революционного подтекста. Но борьба, в которой участвуют массы, имеет определенную логику, независимо от заявленной цели. Степенью своей политической сознательности ее рядовые участники часто превосходят лидеров, и именно так обстояло дело с горняками и другими группами сопротивления 3 мая, когда за минуту до полуночи началась акция. Черчилль опасался появления советов. Но единственной революционной силой в рабочем движении была коммунистическая партия. Количество ее членов по всей стране составляло 5000 человек. И даже при том, что влияние партии было несколько шире, она просто не обладала достаточным весом и не способна была на какие-либо серьезные действия, разве что на местном уровне. Всеобщая стачка — заявил 6 мая 1926 года премьер-министр Болдуин, демонстрируя, что готов поднимать ставки, является вызовом парламенту и прокладывает дорогу к анархии и разрухе. Реакция Конгресса профсоюзов на это открытое объявление войны со стороны правительства консерваторов была показательной. Генеральный совет не ставит под сомнение Конституцию. Единственной целью Совета является обеспечение достойного уровня жизни для горняков. Совет участвует в производственном споре. Без сомнения, так оно и было. И тем не менее, при всей робости Конгресса, ограниченного в своей структуре и целях, не имевшего ни возможности, ни намерений перейти к революционным действиям, реакция правительства оказалась просто бешеной. Два с половиной миллиона рабочих вышли на стачку. Типографы в Daily Mail отказывались печатать ежедневные порции лжи от эстаблишмента, так что процесс печати временно перенесли в Париж. Черчилль взял инициативу в свои руки, начав выпуск правительственной British Gazette и реквизировав для этого бумагу у традиционной консервативной прессы, к большому неудовольствию владельцев. То был один из первых примеров газеты, специально созданной для распространения ложных новостей с целью посеять семена страха. Идеологическая кампания Черчилля изображала стачку как вызов государству со стороны большевистски настроенных агитаторов. Это была, убеждал он, осознанная, скоординированная, организованная угроза, чьей главной целью было не что иное, как создание Совета Тред-юнионов. Здесь Черчилль специально использовал русское слово «совет», к которому якобы перейдет контроль над экономической и политической жизнью страны. Все это была выдумка чистой воды. Троцкий отреагировал 6 мая из Москвы, нарисовав несколько иную картину. «Мы должны смотреть фактом прямо в лицо. Основные усилия лидеров Лейбористской партии и значительного числа официальных лидеров тред – будут направлены не на то, чтобы парализовать буржуазное государство посредством стачки, а на то, чтобы парализовать всеобщую стачку с помощью буржуазного государства. Это предсказание было подтверждено самим Конгрессом профсоюзов, который выступал с требованием строжайшим образом предупредить людей на местах, что любое подстрекательство рабочих к нападениям на объекты собственности или призывы рабочих к беспорядкам должны немедленно пресекаться, а также лейбористской газеты Daily Herald в редакционной статье под заголовком «Доверяйте своим лидерам». Помимо выпуска ежедневного пропагандистского листка, Черчилль участвовал в мобилизации штрейкбрехеров через крайне правые организации, включая, среди прочих, Лигу Святого Георгия. Однако поставщиками основного контингента штрейкбрехеров была армия и флот, И они же обеспечивали работу доков для беспрепятственной доставки продовольствия. В университетах в то время преобладали консервативные студенты, многие из которых откликнулись на призыв Черчилля воспрепятствовать остановке промышленности и открыто гордились своей ролью в победе над стачечниками, первым для них дуновении классовой войны. Позднее Болдуин скажет, что назначение Черчилля редактором British Gazette было одним из самых мудрых его решений. Благодаря ему Черчилль оказался слишком занят, чтобы спровоцировать новые акты насилия. Со своей стороны Черчилль будет хвастаться тем, что именно «Бритиш Газет» выиграла битву. Верил ли он в это на самом деле? В действительности, несмотря на все малодушие лейбористской партии и Конгресса профсоюзов, В стране произошел серьезный раскол. В стачке в разное время участвовала лишь меньшая часть рабочих. Помимо них был еще миллион безработных. Но при этом только несколько десятков тысяч согласились добровольно помогать правительству. Из них были набраны специальные констебли, похожие на заместителей шерифа на американском западе. В остальном пестрый состав противостоящих бастующим сил был предсказуем. Мастера всех мастей, бывшие армейские офицеры, молодые подонки с фондовой биржи. Довольно большая прослойка среднего класса была враждебно настроена по отношению к трет-юнионизму как таковому, и теперь ей выпал шанс наказать рабочих. Политика собственного боевого листка Конгресса, British Worker, говорила сама за себя. В первом же его номере предлагалось следующее. Делайте все возможное, чтобы сохранить улыбки на лицах окружающих. Для этого нужно самим продолжать улыбаться. Ни в коем случае не одобряйте идеи, ведущие к насилию или беспорядкам. Делайте то, что вам ближе. Это займет вас и успокоит нервы. Постарайтесь хоть немного заинтересовать и развлечь ребятишек, если возможности позволяют. Делайте все возможное для улучшения своего здоровья. Хорошая ежедневная прогулка – лучшее решение, чтобы поддержать форму. Делайте что-нибудь. Шататься, почем зря, где ни попадя, и распространять слухи – плохо во всех отношениях. Такая позиция подверглась критике снизу. Отличительной чертой стачки было большое количество местных бюллетеней и новостных сводок, появившихся в ответ на пропаганду Черчилля. Ежедневный тираж некоторых из них достигал 10 тысяч, а их эффективность подтверждалась неоднократными попытками властей заставить их замолчать. Эти рядовые публикации по большей части игнорировали распоряжения Конгресса, в которых тот требовал придерживаться фактов и не заниматься их комментированием или интерпретацией. В Ньюкасле касле «Worker's Chronicle» поставила под сомнение священную неприкосновенность частной собственности, опубликовав передовицу, призывавшую к национализации шахт без компенсации владельцам под рабочим контролем. В каждой шахте распоряжается свой комитет. В Монмутшире Уэльс ежедневный рабочий листок опубликовал воображаемый разговор между бастующим горняком и его маленьким сыном. «Папа, что такое Штрейкбрехер?» «Штрейкбрехер — это предатель, мой мальчик». Это человек, у которого нет ни стыда, ни совести. А много штрейкбрехеров в долине, папа? Нет, сынок, только начальник станции в Аберсихане и пара конторских служащих на станции Крейн-стрит. Рекомендации Конгресса сохранять пассивный характер стачки вызвали во многих группах рабочего класса взрывы хохота, к которым примешивалась талика гнева. В своей примечательной летописи «Всеобщая стачка. Май 1926 года» Робин Пейдж Арнот вел ежедневную хронику событий. Его запись от 6 мая, на третий день стачки, содержит следующую информацию. Сэр Джон Саймон заявил в палате общин, что стачка незаконна. Судья Эшбери наложил временный судебный запрет на отделение Союза моряков в Тауэр-Хилле, Затребовали специальных констеблей. Протест против стачки от руководства института журналистов. Шапурджи Саклатвала, член парламента от коммунистов, приговорен к двухмесячному аресту. Многочисленные столкновения между полицией и бастующими на улицах. На Олд Кент Роуд в Лондоне толпа рассеяна полицией, несколько пострадавших. В Глазго 66 арестованных, несколько пострадавших. В Эдинбурге 22 арестованных. Восточные районы округа Файв в Шотландии стали оплотом бастующих, где организовался свой комитет обороны. В других местах нарастали столкновения с полицией и штрейкбрехерами. Люди переворачивали и поджигали те трамваи, которые все еще ходили, а автобусы просто не могли работать в районах Поплер и Бермонзи. В Эдинбурге футбольное поле использовалось как парковка для конфискованных автомобилей, которые не имели лицензии от профсоюзов. В лице автобус со штрейкбрехером за рулем был остановлен бастующими с оружием. Ни одна из этих акций не вышла на общенациональный уровень. Меньшинство было готово драться, но оно лишилось политического инструмента, а его собственные лидеры готовились капитулировать самым жалким образом. Ровно так они и поступили через 9 дней после начала стачки. Это была бесстыдная и безусловная капитуляция. Георг V, который начал понимать всю гибкость лейбористов, записал в своем дневнике. «Наша древняя страна может гордиться собою. За последние 9 дней, пока шла стачка, так или иначе затронувшая 4 миллиона человек, не было сделано ни единого выстрела, и никто не был убит. Это показывает, Какой мы замечательный народ! Лидеры лейбористов и их советники-интеллектуалы Макдональд, Томас, Клайнс, Сидней, Беатрис Уэбб и другие, вероятно, мурлыкали от удовольствия, получив столь высокую монаршую оценку сыгранной ими роли. А что можно сказать о Бернисте Бевине, тогдашнем руководителе профсоюза транспортников? Он был одним из наиболее радикальных членов Центрального Совета Конгресса и обратился с напыщенной речью к делегатам конференции, принявшим решение о начале стачки. «Вы возложили все, что у вас есть, на алтарь этого великого движения. Все до последнего пени, и в конечном итоге история запомнит великолепное поколение, которое оказалось готово к подлинным свершениям, вместо того, чтобы сидеть, сложа руки, глядя, как горняков втаптывают в пыль, как рабов». После капитуляции, которая стала для лидеров Конгресса профсоюзов их собственным Версалем, Бевин, недолго думая, решил, что курс на классовый коллаборационизм гораздо выгоднее, чем забастовочное движение. Для него это определенно было именно так. Его карьера пошла в гору, а социальный статус повысился. Со временем он станет любимым политиком-лейбористом Черчилля, верным британскому государству и империи, до конца своих дней. Английский носки. А что с горняками и их героическим лидером Артуром Джеймсом Куком? В тот год они продолжали биться до поздней осени. Сделав символический жест в стиле Но «Нобле соблиш», принц Уэльский, позднее Эдуард VIII, еще позднее герцог Виндзорский, отправил пожертвование в 10 фунтов, сопроводив его посланием написанным Лакеем по его просьбе. Его Королевское Высочество по необходимости не может встать на чью-либо сторону в любом споре, но мы все с давних пор в долгу перед шахтерами и всякий испытывает сочувствие к их женам и детям, переживающим нелегкие времена. Кроме того, итог любого спора был бы неудовлетворительным, если бы одна из сторон оказалась вынужденной пойти на уступки из-за страданий своих близких нуждающихся в попечительстве. Его королевское высочество выражает уверенность, что при наличии доброй воли с обеих сторон нынешние трудности разрешатся благополучно. Но к тому времени горняки, озлобленные и возмущенные тем, что казалось им предательством со стороны таких же рабочих, решили, что лучше подчиниться, чем умереть с голоду. Однако они никогда не забудут тех, кто причинил им столько страданий. Черчилль стал объектом ненависти в Шотландии, Уэльсе и Северной Англии, а также во многих частях Лондона и нескольких других крупных городов, ненависти, которая передавалась из поколения в поколение. За несколько недель, прошедших с момента окончательного поражения горняков, профсоюзы потеряли полмиллиона своих членов. Сформированное по результатам выборов 1929 года правительство лейбористов, отказалась даже рассматривать вопрос о национализации шахт. Рамсей Макдональд, премьер-министр, заявил, что сейчас для этого не совсем подходящий момент. Когда в 1929 году в Соединенных Штатах случился биржевой обвал, а в 1931 году депрессия ударила по Великобритании, лидеры лейбористов генетически неспособные понять, а тем более преодолеть, Капиталистический кризис просто дезертировали, сформировав коалиционное правительство с Торией и либералами и оставив в Палате общин изолированную группу членов партии. Чарльз Прествич Скотт, редактор «Манчестер Гвардиан», уже давно оплакивал раскол прогрессивных сил в Великобритании. Он опасался, что образование лейбористской партии, споры среди либералов по вопросу о самоуправлении Ирландии Первая мировая война и всеобщая стачка приведут к тому, что их место займет кто-то еще. Близкий друг Гладстона, Ллойд Джорджа и Асквита, которого регулярно принимали на Даунинг-стрит, Скотт обратился одновременно к лейбористам и либералам с призывом договориться. В ноябре 1922 года он писал «В сколько-нибудь широком смысле невозможно отделить либерализм от лейбористов. Их стремления и цели имеют один корень: одинаковую решимость любой ценой поставить благо общества превыше блага какого-либо класса. Либеристы, как представители безусловно самого многочисленного класса, могут иногда забывать об этом, но ненадолго. В настоящее время и те и другие находятся в состоянии неестественного антагонизма, будучи принуждены к этому вследствие ограничений устаревшей избирательной системы абсолютно не приспособленной к потребностям сегодняшнего дня. Однако, лишь только она будет реформирована и пропорциональное представительство даст нам истинное отражение настроений народа, правда неизбежно восторжествует. И пусть даже они, либористы и либералы, никогда не объединятся, они так или иначе обязаны всегда понимать и, в самом главном, поддерживать друг друга. Ему было известно, что некоторые представители либеральной партии носятся с идиотской идеей превратить ее в антисоциалистическую центристскую партию. Он был резко против подобного курса и предостерегал. Либерализм, если он не конструктивный, является чем-то бесплодным и бессильным, и независимо от того, произойдет воссоединение или нет, его участь отправится на свалку. Сто лет спустя эхо идеи Скотта по-прежнему звучит на страницах основанной им газеты, так как многие в парламентской либористской партии, включая ее нынешнего лидера Кира Стармера, только и мечтают о том, чтобы сдвинуться к центру. Двое его предшественников, Тони Блэр и Гордон Браун, публично выражали свои политические симпатии к миссис Тэтчер. Лидер консерваторов и премьер-министр Дэвид Кэмерон, никогда не скрывал своего восхищения Блэром. Одно порождало другое. Зная, что в наши дни означает выражение «прогрессивная политика», модель Скотта легко можно было бы расширить, включив в нее и часть консервативной партии. Именно лейбористы обрекли стачку 1926 года на поражение, настаивая на том, чтобы она не стала чем-то кроме пассивной демонстрации силы, вместо того, чтобы активно мобилизовать массы ради победы горняков. После разгрома чертистов британское профсоюзное движение было строго оборонительным, а его политика представляла собой сочетание либерализма и методизма. Слабенькая политическая партия, которую оно произвело на свет, страдала от того же врожденного порока. Вовсе не без причины Том Нейрн гневно писал, Что под небом Англии соответствовало громоздящимся до небес словам 1789 года "liberté, égalité, fraternité"? "Liberté, égalité, fraternité" в переводе с французского "свобода, равенство, братство" лозунг великой французской революции. Шаманские мантры британской конституции, пестрый набор антикварной утвари, по большей части поддельной, Ядовитые остатки некогда революционной идеологии пуританизма и антиреволюционные инвективы Эдмунда Бёрка. То, что Черчилль пристрастился к этому пойлу, вряд ли могло кого-то удивить. Но то, что к нему пристрастилась большая часть британского лейбористского движения, это беда, и беда чудовищная. Лишь очень немногие политики-лейбористы, в том числе Тони Бен и Джереми Корбин, оказались готовы бросить вызов отжившим свой век структурам монархии, собственности и власти. Хорошо делают свое дело. Вот какой взгляд на них преобладал во всех политических партиях Великобритании. Ну а раз так, с чего бы менять их?